«Летим домой?» «Ты проводишь детей самой короткой дорогой через Северное море в страну драконов. Тебе ясно, Кулон?» — спросила Сента в третий раз. А все потому, что черный дракон дядя Вико, Пыха и Вжих, соображал иногда очень туго. «Да, да, ясно», — со скучающим видом ответил Кулон. «А потом я сразу же вернусь к тебе на Огненную гору, чтобы и дальше защищать золото». Сента поцеловала на прощание Мону и Вико. Вместе с вжих и пыхом, маленькими дракончиками, дети провели несколько дней у своей мамы на огненной горе. Они не виделись много-много лет и должны были столько всего рассказать друг другу. «Мы обязательно скоро увидимся! Пожалуйста, берегите себя!» — крикнула Сента, когда ее дети, сидя на спинах своих крылатых друзей, взмыли в небо. Хотя дракончикам не нравилось, когда на них ездят верхом, в качестве исключения они позволили ребятам забраться на них. Но перед этим они, как обычно, дали инструкции. «Помните, вы не просто так катаетесь верхом, поэтому будьте осторожны и не вздумайте нами управлять!» «Вико, как ты сможешь уговорить своего дядю отпустить нас на поиски Сиона?» — спросила Мона. Вико рассказал ей, вжих и пыху, свой хитроумный план. Он не собирался лететь короткой дорогой в страну драконов. Нет. Вико решил во что бы то ни стало отыскать Сиона, их с Моной пропавшего отца. Однажды, много-много лет назад, тот отправился в путешествие по Северному морю и не вернулся обратно. «Есть одна идея», — ответил мальчик, сидя на пыхе. Вжих с Моной на спине летела рядом. Дети и драконы не сразу заметили, что вокруг них становится все темнее. Почти сразу после их взлета небо затянули серые тучи, а потом вдруг сверкнула яркая молния. «Эй, Кулон, может, нам не стоит лететь дальше?» — спросил Вико дядю. «Кажется, начинается буря!» Но дракон, которого прозвали Незримая Тень, не собирался сдаваться. Он упрямо летел вперед и, обернувшись, крикнул. Сента ясно сказала, чтобы мы летели домой, никуда не сворачивая. Если страшно, закрой глаза и вперед!